Глава третья. Условия. В этот момент на переднем крае собравшейся толпы начали раздаваться крики. Ускорившись, я постарался подобраться поближе и скоро смог стать свидетелем драки, если можно было это так назвать. Началось все банально. Один из забияк активировал какую-то из старых стихий. Молод грома!» С этим пафосным криком он вскинул, что характерно, обычный стальной меч, покрывшийся разрядами, и обрушил его на своего противника. «Сила предков!» Тот не стал ничего придумывать и прикрылся новой стихией, параллельно начав вслух отсчитывать время. «Один, два...» Молнии, вспыхивающие на мече, тут же погасли. «Все правильно, две секунды — это тот временной лимит, в течение которого каждая из старых способностей, что удастся призвать в наш мир, может работать. Потом она затухает вместе со всеми созданными ею эффектами, и снова сможет быть использована только после полуночи. Единственное исключение — королевские способности. Да, они тоже ограничены во времени, но в отличие от обычных, их последствия более живучи. Так я сейчас удерживаю своего теневого двойника». Например, король духов не дает упасть щиту со своего небесного острова. «Думал ты сильнее!» Защищавшийся парень тем временем перешел в атаку. Причем никаких новых способностей он не использовал. Просто сократил дистанцию и зарядил своему противнику в живот обычной полицейской дубинкой. Хотя, чего это я? Какая же она обычная? Во-первых, электрический разрядник на конце — во-вторых, стальной шип, выскочивший и вонзившийся прямо в живот парня с мечом, и в-третьих, все это сработало, несмотря на то, что жертва была совсем необычным человеком. А еще я узнал этого типа со странным артефактом. Интересно, сам сделал или подарил кто? Так вот, это же Егор, один из той четверки, что меня заинтересовало. Правда, во время визита ко мне он выглядел приличнее». А сейчас, в мятой одежде, с синяками и сальными черными волосами, я его не сразу и признал. «Может быть, добьешь его, и перестанешь насиловать мой слух его воплями?» Большинство будущих кандидатов в мой отряд предпочитали игнорировать происходящее, пока оно их не касалось, кроме одного. Старик с длинной бородой и короткой стрижкой ежиком. В отличие от Егора, он выглядел как настоящее воплощение опрятности. «Николай Петрович». Я вспомнил его имя из поданных документов. Кстати, отчество совсем как у одного моего знакомого копейщика. У него вроде бы были стихии света и хаоса. Необычный набор. Но ничего экстраординарного. Интересно, он сейчас будет ставить на место Егора, прикрываясь толпой, или, оценив его, считает, что справится с парнем без чужой помощи? Я подошел еще ближе». Жаль, взор я сегодня уже использовал, и больше никого детально изучить до полуночи не получится. «Может быть, заставишь меня?» Егор отпрыгнул от своей жертвы и ожидаемо направил свою дубинку в сторону старика. «Привык, что годы в колыбели дают тебе право пугать других, так вот запомни, что твое время кончилось!» Договорить свою мысль Егор так и не успел. Старик перешел от слов к делу, быстрое движение рукой — Сначала в сторону затихающего на земле парня с дыркой в животе, потом в сторону любителя нового порядка. И вот уже тот сошелся кашлем, а потом рухнул на брусчатку площади, скраснеющей в районе живота футболкой. Интересно, это была или передача боли, или еще какая-то магия сродства. Наверняка требует немало условий для активации, но бьет неплохо. Старик сделал пару шагов подальше от стонущих тел а потом быстро осмотрелся по сторонам. Причем взгляд его скользил не по толпе вокруг, а как будто за ее пределами. Вон оно что. Похоже, Николай Петрович не так уж и сильно не любит громкие звуки, как пытался показать до этого. Просто увидел удобную ситуацию проявить себя на глазах у возможных наблюдателей. И тут же ею воспользовался. Что ж, своего он точно добился. Как минимум, я его заметил. Чем меньше их будет, тем лучше. Я решил двигаться дальше, когда услышал перешептывание двух блондинов-близнецов. «Вычислят же? Разве коту нужны те, кто дают себя убить? Наши шансы вырастут». Ну вот, я точно не зря пробрался в самую толпу. Стараясь не привлекать внимания, я продолжил следить за этой парочкой и через минуту успел заметить, как один из братьев вытащил переговорный камень, а его губы сложились в несколько вполне узнаваемых слов. «В ножи их!» И тут же окинул взглядом всю площадь и заметил около десятка бойцов, которые начали действовать по этой команде. «А эти блондинчики-то ничего, может быть и не так хороши сами по себе, но зато придумали, как использовать других, и это тоже само собой бы не случилось. Как же их зовут?» Я принялся перебирать в памяти недавно запомненные имена. «Точно, братья Шараповы, Олег и Степан». Что характерно, один из убийц, активизировавшихся по команде, напал на меня самого. Пришлось доставать меч. Увы, сейчас для поддержания инкогнито привычную мне косу лучше не показывать. Первый удар я заблокировал, второй просто сбил, на мгновение сменив цвет ауры на белой и заставив своего противника отступить. Он поверил, что сейчас ему придется отражать какую-то сильную способность, вот и ушел в защиту от магии. А я вместо этого просто атаковал мечом, начав набирать комбо, но так и не сумел довести дело до конца. Все убийцы, что еще недавно с относительным успехом противостояли кандидатам в мой отряд, неожиданно просто замерли. Да так, что теперь у них не могла пошевелиться ни одна мышца, ни в теле, ни на лице». А еще этот бессмысленный белесый взгляд, готов зуб дать, что это последствия ментальной атаки, причем, учитывая, что две секунды давно прошли, а ничего не изменилось, выходит, что она была королевского уровня. И кто на такое вообще может быть способен? Еще недавно я бы назвал имена разве что Лютовых, но Полина ушла править миром Шиона, а Майя сидит затворницей здесь, на земле, причем и та и другая. Как героини недавней войны, вряд ли бы смогли пробраться сюда, не привлекая ничье внимания. Конечно, возможно смена внешности, пусть и не тем способом, как у меня. Или, почему бы не рассмотреть и этот вариант? Среди кандидатов есть еще один неслабый ментальный маг. В любом случае, этот отбор становится еще интереснее, чем я думал. Теперь даже не хочется, чтобы он заканчивался так быстро как изначально задумывалось. Отвернувшись от замершего тела, я повернулся к стоящей посреди площади трибуне. А вот и первая контрольная точка. По ступенькам, появившись словно из воздуха, шагал я сам. Вернее, мой теневой двойник. Потратив одну из пяти моих дневных способностей, он перенесся сквозь толпу сразу на лестницу и теперь поднимался все выше и выше, привлекая всеобщее внимание. Дождавшись, пока восстановится полная тишина, моя тень заговорила. «Приветствую всех, кто пришел сюда сегодня, чтобы пройти испытание». Было как-то странно, когда сначала я мысленно отправлял слова в голову двойника, а потом тот озвучивал их, заставляя греметь в моих же собственных ушах. «А теперь, прежде чем мы начнем, я попрошу вас сделать две вещи. Первое уберите лишних» нам не нужны тут чужие шестерки. И второе, откажитесь от стихии предков, мои помощники не должны зависеть ни от кого, кроме меня». А вот, собственно, и первый этап, кто сможет послать куда подальше новую королеву и сказать «нет» единственной работающей сейчас стихии. На мгновение мне даже показалось, что никто так ничего и не произнесет.